Глава восьмая. Народ-победитель. Парад Победы. Наша страна была беспредельно благодарна воинам-освободителям. Благодарность эта выражалась в охапках цветов и горячих поцелуях, правительственных наградах, которые доставались возвращавшимися на родину бойцами. Но благодарность имела и вполне материальное выражение. 9 июня Сталин подписал постановление ГКО о выдаче генералам и офицерам Красной Армии трофейного имущества. Первое. Разрешить НКО выдать генералам Красной Армии из числа трофейных машин в собственность безвозмездно до одной легковой машины каждому. Третье. Разрешить военным советам фронтов продажу генералам действующей армии за наличный расчет по одному предмету пианино-роялей, Единица измерения в штуках по стоимости в рублях от 2000 до 3000. Радиоприемников. Единицы измерения в штуках по стоимости в рублях от 200 до 500. Охотничьих ружей. Единица измерения в штуках по стоимости в рублях от 400 до 800. Часов ручных, карманных, настольных. Единицы измерения в штуках по стоимости в рублях от 200 до 500. Выдачу бесплатно офицерам действующей армии по одному трофейному мотоциклу или велосипеду в зависимости от наличия трофейных мотоциклов и велосипедов на каждом фронте. Четвертое. Разрешать военным советам фронтов продажу трофейных предметов за наличный расчет генералам и офицерам действующей армии ковров по цене от 120 до 1000 рублей за штуку, гобеленов от 50 до 500 рублей за штуку, Мехов разных – от 20 до 350 рублей за штуку. Сервизов чайных разных – 250 рублей комплект. Сервизов столовых разных – до 700 рублей за комплект. Фотоаппаратов – камерных – от 100 до 200 рублей за штуку. Пленочных – от 500 до 1000 рублей за штуку. Разных товаров широкого потребления по ценам, установленным распоряжением военных советов фронтов. Но не забывали и об остальных, что нашло выражение в постановлении ГКО от 14 июня. 6. Обязать военные советы фронтов, округов и армий. А. Обеспечить рядовой сержантский состав, увольняемый по демобилизации, полным комплектом обмундирований и обуви по следующей номенклатуре. Пилотка со звездой шинель или ватная куртка с погонами, гимнастерка с погонами, шаровары, сапоги или ботинки с обмотками, две пары нательного белья, одно полотенце, две пары портянок, ремень поясной, ремень брючный, вещевой мешок, котелок или миска, ложка и кружка, офицерский состав положенном ему по норме вещевым довольствиям выдать бесплатно в качестве подарка увольняемым по демобилизации с действующей армии единовременно а. рядовому и сержантскому составу сверхотпускаемого сухого пайка по 10 кг муки, по 2 кг сахара и по 2 банки мясных консервов 338 граммов банка б. офицерам продуктовую посылку сахар, конфекты, консервы, колбаса, сыр, кондитерские изделия, чай и другое весом 20 кг каждому. 9. Выдать демобилизуемым единовременное денежное вознаграждение за каждый год службы в армии в период Великой Отечественной войны в следующих размерах. А. Рядовому составу всех родов войск и служб, получающему денежное содержание по общевойсковому тарифу, годовой оклад за каждый год службы. Б рядовому составу специальных частей и подразделений, получающему повышенное денежное содержание, полугодовой оклад за каждый год службы. В. Сержантскому составу всех родов войск полугодовой оклад по должностным ставкам в пределах до 900 рублей и не ниже 300 рублей за каждый год службы. Г. Офицерскому составу, прослужившему в период Великой Отечественной войны. Один год – двухмесячный оклад. Два года – трехмесячный оклад. 3 года — четырехмесячный оклад, 4 года — пятимесячный оклад. Одиннадцатое. Разрешить военным советам фронтов и армий а. Бесплатную выдачу из трофейного имущества в качестве подарков увольняемым по демобилизации красноармейцам, сержантам и офицерам, хорошо исполнявшим службу, некоторых предметов бытового пользования, как то — Велосипедов, радиоприемников, фотоаппаратов, часов, музыкальных инструментов, бритвенных приборов и других предметов, имеющихся в наличии во фронтах и армиях. 15. Обязать Всесоюзный банк финансирования коммунального и жилищного строительства, ЦКОМ-банк, в районах, пострадавших от немецкой оккупации, выдавать нуждающимся от 5 до 10 тысяч рублей со сроком погашения суды от 5 до 10 лет. 17. -е. Освободить военнослужащих, уволенных из Красной Армии при переезде государственной границы от таможенного досмотра. Так что и рядовые возвращались не с пустыми руками. В Москве тем временем готовились к параду победы. На парад мы предлагали вывести по одному сводному полку в тысячу человек от каждого действующего фронта, не считая командиров, рассказывал Штименко. Сводный полк должен был представлять все виды вооруженных сил и рода войск и выйти на Красную площадь с 36 боевыми знаменами наиболее отличившихся соединений и частей фронта. Всего на парад предстояло вывести 10 сводных фронтовых полков и один сводный полк военно-морского флота при 360 боевых знаменах. Помимо этого, к участию в параде предлагалось привлечь военные академии, военные училища и войска московского гарнизона. Знамя победы, реевшее на куполе Рейхстага в Берлине, по нашим соображениям, следовало поставить во главе парадного шествия, и чтобы несли и сопровождали его те, чьими руками оно было водружено над столицей гитлеровской Германии. Милитон Варламович Кантария, Михаил Алексеевич Егоров, Илья Яковлевич Сьянов, Константин Яковлевич Самсонов и Степан Андреевич Неустроев. В каждом сводном полку предписывалось иметь шесть рот пехоты, одну роту артиллеристов, одну роту танкистов, одну роту летчиков и одну роту сводную, кавалеристы, саперы-связисты. Роты укомплектовать так, чтобы командирами отделений были средние офицеры, а в составе отделений рядовые сержанты. Личный состав для участия в параде отобрать из числа бойцов и офицеров, наиболее отличившихся в боях и имеющих боевые ордена. Сводный полк вооружить. Три стрелковые роты винтовками, три стрелковые роты автоматами, роту артиллеристов карабинами за спину, роту танкистов и роту летчиков пистолетами, роту саперов, связистов и кавалеристов карабинами за спину, кавалеристов, кроме того, шашками. На парад прибыть командующему фронтом и всем командармам, включая авиационные и танковые армии. Парадное мундирование для всего состава полка будет выдано в Москве. Комиссию по подготовке к параду возглавил начальник московского гарнизона генерал-полковник Павел Артемьевич Артемьев. Работа кипела денно и ночно. В ожидании прибытия полков почти все швейные фабрики Москвы готовили парадное обмундирование для солдат, писал Штеменко. На офицеров и генералов заработали многочисленные мастерские и ателье. Подыскивались помещения для расквартирования участников парада. Центральный аэродром был отведен для стрывых тренировок. Заказ на паши формы был размещен на фабрике «Большебичка», которая, загрузив и смежников, успешно справилась с заказом, заложившим новый тренд моды на армейскую парадную форму в послевоенные годы. Парадные бархатные стандарты, окаймленные золотой вязью с названием «Фронтов» и «Знамена» в итоге изготовили в художественно-производственных мастерских Большого театра. Разрабатывался план праздничного салюта и иллюминации. Решили поднять над Москвой аэростаты с портретами лидеров страны, красными флагами, изображениями орденов Победы и Красной звезды размером 18 на 19 метров, подсветить все это мощными прожекторами. На аэростатах же подняли сильные репродукторы. С датой Парада Победы определились не сразу, она плавала еще в конце мая. Узнаем об этом из стенограммы переговоров Сталина с Гопкинсом. Сталин 28 мая пояснил, в Москве 20 или 24 июня готовится парад возвращающихся с фронта войск, поэтому он готов встретиться либо до парада, либо после парада. К 10 июня парадные расчеты собрались в Москве. Все участники парада были тщательно отобраны, конкурс был огромный. Выбор падал на тех, кто проявил особое мужество в схватках с врагом и награжден орденами. Обращалось внимание и на внешний вид. Так в приказе по Первому Белорусскому фронту говорилось, что участник парада должен быть не ниже 176 см и не старше 30 лет, но, конечно, для особо отличившихся делали исключение. В столице личный состав прибывших полков разместили в Чернышевских, Алешинских, Октябрьских или Фортовских казармах, а также в пригородах в Клебниково, Булшево или Хаборах. Готовился к параду генерал армии Андрей Иванович Еременко вместе с войсками 4-го Украинского фронта. Батальоны были сводными и состояли из наиболее отличившихся и заслуженных воинов. Мы сформировали такой полк в городе Пардубице, где размещался в то время штаб фронта. 10 июня 1945 года наш сводный полк тремя эшелонами прибыл на Киевский вокзал. В ушах еще звучали приветствия и звонкие песни жителей Остравы и Праги, а в глазах переливались утопающие в цветах, освещенные солнцем и тысячами улыбок улицы, городов и сел — переживавших единственное в своем роде торжество — праздник освобождения и праздник весны. Среди участников парада от нашего фронта было 77 героев Советского Союза, а все остальные неоднократно награждены орденами и медалями. Местом сбора нашего полка была Красная Пресня. Здесь воины были окружены самой теплой заботой трудящихся района, имеющего давние революционные традиции. Строевые занятия и тренировки личного состава шли по 6-7 часов в сутки. Вместе с солдатами маршировали генералы и маршалы. Если для курсантов военных училищ и воинов московского гарнизона строевая подготовка была делом привычным, то для 15 тысяч фронтовиков — новым и крайне сложным. Для релаксации была организована культурная программа — кино, самодеятельность и московские театры. 12 июня на Центральном аэродроме имени Михаила Фрунза в Тушино впервые прошла репетиция парада в новом обмундировании. Там же пройдет и генеральная репетиция пеших и конных колонн. А вот артиллерийские механизированные бронетанковые колонны проводили генеральную репетицию на самой Красной площади. Готовились к параду и сводный духовой оркестр Московского гарнизона под руководством генерал-майора Семена Александровича Чернецкого. В него вошли 38 оркестров московских военных училищ, частей Красной армии и НКВД. В параде примут участие 1313 музыкантов, младшему из которых было 13 лет. Репертуар утвердили 5 июня. В него вошли 36 композиций, включая гимн «СССР» и «Старинные русские марши». 20 композиций принадлежало самому Чернецкому. Знамя Победы, вооруженное на Рейхстаге, приказали доставить в Москву с военными почестями. Утром 19 июня начальник политодела 3-й ударной армии полковник Лисицын на аэродроме Берлина торжественно вручил его Кантарий, Егорову, Сияному, Самсонову и Неустроеву. На центральном аэродроме Москвы Знамя Победы было встречено почетным караулом московского гарнизона. Но Знамя Победы так и не проплывет 24 июня над Красной площадью. Герои, водрузившие его над Рейхстагом, оказались никудышными учениками строевой подготовки. Они провалили генеральную репетицию, а капитан не устроив, чей батальон брал Рейхстаг, с его пятью ранениями еще и хромал, Жуков принял решение не передоверять Знамя Победы никому другому и просто отказаться от его выноса во главе парадных колонн. Впервые Знамя Победы примет участие в Параде Победы в 1965 году и понесут его уже полковник Константин Самсонов, Михаил Егоров и Мелитон Кантари. Для принимающего аппарата и командующего заблаговременно подобрали коней. Маршалу Жукову его сопровождающему – светло-серой масти терзкой породы кумира и целепса. Маршалу Рукосовскому, вороных полюса и орлика из личной коллекции маршала Семена Михайловича Буденова. Идею бросить на землю фашистские стандарты говорят, подсказал Сталину известный историк-академик Евгений Викторович Торле. Именно так поступали со стандартами врага в минуты торжества, вернувшиеся из победоносного похода римские легионы. Сводные полки привезли с собой очень много знамен разбитых гитлеровских частей и соединений, в том числе даже личный стандарт Гитлера, писал Штеменко. Выносить их все на Красную площадь не имело смысла. Отобрали только 200 штук. Вражеские боевые реликвии должна была нести специально выделенная рота. Договорились, что они понесут их с углом наклона, чуть не касаясь полотнищами земли, и потом под треск десятков барабанов бросят к подножию мавзолея Ленина. Выработанный ритуал пытались доложить Верховному. «Это дело военных, решайте сами», — заявил Сталин. Не доставившей бойцам большого удовольствия дело выноса немецких стандартов было доверено роте из дивизии имени Феликса Дзержинского во главе со старшим лейтенантом Дмитрием Вовком. Многие видные участники парада Победы одновременно были заняты подготовкой к не менее важному событию войне с Японией. Маршал Мирецков, который откроет парад со своим Карельским фронтом, уже готовился принять Первый Дальневосточный фронт. Он вспоминал: "11 июня я улетел в Москву В течение 10 дней участвовал в разработке предстоящих операций на Дальнем Востоке. Очень напряженно пришлось поработать в Генеральном штабе. Несколько раз беседовал с Верховным главнокомандующим и занимался тренажом сводного полка корельского фронта, готовя его к Параду Победы. Побывал и на заседаниях 12-й сессии Верховного Совета СССР первого созыва. Заседал на этой сессии 23 июня Штименко, который поведал, Заслушав доклад начальника генерального штаба Антонова, она приняла решение о демобилизации старших возрастов личного состава действующей армии. Назначенный на следующий день Парад Победы являлся как бы логическим ее завершением. Советский Союз вступал в полосу мира. Приказ Верховного Главнокомандующего о проведении 24 июня 1945 года Парада Победы был датирован 22 июня и опубликован в известиях 23 июня. Подъем участникам пешего парада сыграли в 4 утра. Сводные полковые колонны после раннего завтрака выдвинулись в направлении Красной площади. Там они выстраивались в том порядке, в котором держали фронт, с севера на юг, от Карельского до Третьего Украинского. Военная техника была выведена на улицу Горького и Манежную площадь еще глубокой ночью. С утра стали собираться в колонны и трудящиеся, готовые пройти демонстрации вместе со своими коллективами — заводов, фабрик, учреждений, учебных заведений. С утра 24 июня в Москве накрапывал дождь, но настроение у всех было очень приподнятое, — замечал Штименко. Мы, однако, волновались, осознавая исключительность предстоящего парада. Таких парадов не было за всю историю советских вооруженных сил. Больше того, Красная площадь не видела ничего подобного за 800 лет своего существования. Как бы я понимаю это, главная площадь страны приобрела торжественно праздничный вид и украсили красными победными знаменами. Вдоль фасада ГУМа были выставлены огромные гербы СССР и союзных республик. На лобном месте был специально для парада воздвигнут 26-метровый фонтан победителей. Парад готовились снимать 100 кинооператоров и фотокорреспондентов, большинство которых были и фронтовыми операторами. Некоторых вооружили трофейной немецкой цветной кинопленкой, что позволило получить и цветную версию документального фильма. Жуков то утро встал раньше обычного. Сразу же поглядел в окно, чтобы убедиться в правильности сообщения наших синоптиков, которые накануне предсказывали на утро пасмурную погоду и моросящий дождь. Увы, на сей раз погоду они предсказали верно. Над Москвой было пасмурное небо и моросил дождь. Казалось, парад Победы пройдет не так торжественно, как всем нам хотелось, но нет. «Москвичи в приподнятом настроении шли с оркестрами к району Красной площади, чтобы принять участие в демонстрации в тот исторический день. Их счастливые лица, масса лозунгов, транспарантов, песни создавали всеобщее ликующее настроение. В 9 часов 45 минут по трибунам прокатилась волна рукоплесканий, — наблюдал Штеменко. Разместившиеся там депутаты Верховного Совета СССР, передовики московских заводов и фабрик, работники науки и культуры, многочисленные гости из-за рубежа приветствовали правительство и членов Политбюро Центрального комитета партии, только что поднявшихся на мавзолей. Перед мавзолеем на особой площадке — советские генералы. Кузнецов замечал. Иосиф Виссарионович Сталин, имевший привычку занимать на трибуне Мавзолей определенное место, не изменил ей и на сей раз. Обычно он редко улыбался и мало разговаривал. Но в тот день был особенно приветлив и охотно говорил со всеми находившимися на трибуне. Часы на Спасской башне размеренно отбивают 10 часов. Генерал армии Иван Христофорович Баграмян, стоявший впереди колонны первого Прибалтийского фронта, сама внимательность. «Красная площадь замерла». Отчетливо слышен цокот копыт, а затем четкий рапорт командующего парадом. Последние слова Рокоссовского тонут в торжественных звуках сводного оркестра, объединившего 1400 музыкантов. Жуков не скрывал, что сильно волновался. Кстати, ему предстояло нарушить сразу два вековых правила. выехать из Пасской башни Кремля с ее иконой Спаса, пусть тогда и замурованной верхом на коне, да еще в головном уборе». «Часы отбивают 10.00», — вспоминал маршал. Что тут говорить, сердце билось учащенно. Но с выездом на Красную площадь, когда грянули мощные торжественные звуки, столь дорогой для каждой русской души мелодии «Славься, Глимке!», а затем сразу воцарилась абсолютная тишина, раздались четкие слова командующего парадом Рокоссовского, который, конечно, волновался не меньше моего. Его рапорт поглотил все мое внимание, и я стал спокоен. Боевые знамена войск, под которыми был завершен разгром врага, опаленные войной мужественные лица воинов, их восторженно блестевшие глаза, новые мундиры, на которых сверкали боевые ордена и знаки отличия, создавали волнующую незабываемую картину. Во время объезда и приветствия войск я видел, как с козырьков фуражек струйками сбегала вода от дождя, но душевный подъем был настолько велик, что никто этого не замечал. На поздравление Жукова с сводные полки отвечают ликующим «Ура». Когда оба маршала возвращаются к мавзолею, этот боевой клич, все нарастая и нарастая откуда-то из глубины улицы Горького с театральной манежной площадей, как бы накатывается вновь на Красную площадь. Сводный оркестр под управлением Чернецкого и полковника Агапкина выходит на середину площади и гремит «Славься, русский народ!». Жуков направляется к мавзолею. Спешившись, маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков быстро поднимается по ступени мавзолея, подходит к микрофонам, наблюдает Баграмян. От имени и по поручению ЦК ВКПБ и Советского правительства он поздравляет советских воинов, трудящихся города и деревни, работников науки и техники, деятелей социалистической культуры, весь советский народ с великой победой над фашистской Германией. Громогласный ура трижды всплескивается над Красной площадью, прокатывается над рядами выстроившихся полков и где-то в районе улицы Горького постепенно замирает. И вот уже стены древнего Кремля сотрясают величавые звуки гимна Советского Союза. Этой торжественной мелодии напряженно внимали тысячи собравшихся на Красной площади. А мне казалось, что ее слушает сейчас вся Европа, избавленная от коричневой чумы, весь мир. Жуков потом расскажет писателю Константину Симонову о запомнившейся ему реакции Сталина. В конце войны в нем, как отрицательная черта, заметно стала некоторая ревность. Стало чаще и яснее чувствоваться, что ему хочется, чтобы все победы и успех были связаны с ним, и что он ревнует к высоким оценкам тех или иных действий, тех или иных командующих. Я, например, остро почувствовал это на параде победы, когда меня там приветствовали и кричали мне «Ура!» Ему это не понравилось. Я видел, как он стоит, и у него ходят желваки. Наступил самый ответственный момент. Рокоссовский подает команду о начале торжественного парада. Торжественный марш сводные полки совершают в том порядке, в каком располагались фронты. Первым идет полк Карельского фронта, впереди маршал Мирецков, который хорошо запомнил. В составе открывшего парад сводного полка Карельского фронта были подразделения, видевшие тундру Заполярье и горные озера Карелии, леса и болота Приволховье, те, кто отстаивал Новгород и Ленинград, Беломорье и Мурманск, кто освобождал Прибалтику и Норвегию. За ним Ленинградский фронт во главе с маршалом Гуворовым, Багромян, чей сводный полк шел следующим, наблюдал. На определенной дистанции от замыкающей шеренги сводного полка Карельского фронта, чеканящим шагом, чуть склонив вперед голову, шагает впереди сводного полка Ленинградского фронта мой старый товарищ, маршал Советского Союза Леонид Александрович Гуворов. Если бы у этого выдающегося военачальника Красной армии не было никаких других славных боевых дел, кроме 900-дневной героической обороны Ленинграда, то и тогда его именно веки сохранили бы благодарные потомки. Поворачивая здание исторического музея вслед за войнами ленинградцами я с гордостью оглядывал идущие за мной стройные шеренги воинов, которым выпала честь представлять на параде Первый Прибалтийский фронт. Довелось освобождать Белоруссию, Литву, Латвию, перерезать путь отступления войск группы армии «Север» из Прибалтики в Восточную Пруссию, участвовать в героическом штурме Кёнигсберга. С чувством исполненного долга перед Родиной чеканили мы шаг по звонкой брусчатке Красной площади, приветствуя взмахом клинка и поворотом головы стоявших на центральной трибуне руководителей партии и правительства. Я прошагал мимо Мавзолея и, повернув направо, остановился в положении смирно у его подножия, пока не прошел торжественным маршем возглавляемый мною полк. Далее следовали стройные шеренги сводного полка Третьего Белорусского фронта, который возглавлял маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский. Он тоже повернул направо к Мавзолею, пропустил шеренгу своего сводного полка, и мы вместе поднялись на трибуну, куда были приглашены все командующие войсками фронтов. И уже с высоты трибуны Мавзолея мы продолжали наблюдать за прохождением остальных сводных полков. Полк 2 Белорусского фронта вел генерал-полковник Трубников, заместитель маршала Рокоссовского. Полк 1 Белорусского генерал-лейтенант Руслый, а впереди шел заместитель командующего фронтом генерал армии Соколовский. Баграмян обратил внимание. Приближение сводного полка 1 Белорусского фронта к Мавзолею вызвало заметное оживление. Когда колонна сводного полка Первого Белорусского фронта поравнялась с мавзолеем Владимира Ильича Ленина, и его войны дружно вскинули в приветствие свои головы, суровое лицо Георгия Константиновича Жукова смягчилось теплой и доброй улыбкой. В составе этого полка на Красную площадь самостоятельной колонной с боевыми знаменами торжественно вступают героические представители Войска Польского во главе с генералом Владиславом Викентьевичем Корчицем. Они тоже внесли достойный вклад в дело освобождения своей родины от фашистских захватчиков. Следом за полком первого белорусского фронта ведет своих героев маршал Советского Союза Иван Степанович Конев. Фронтовое знамя нес трижды герой Советского Союза Покрышкин. Полк четвертого украинского фронта вел генерал армии Еременко. Светло сверкали обнаженные клинки командиров, мерцала граненая сталь штыков. Как бы спаянные невидимыми узами, шеренги ряды солдат двигались четко и слажно. Гудит древняя брусчатка Красной площади под мощным шагом тех, кто прошел от Ленинграда до Вены, от Москвы до Берлина, от Сталинграда до Праги. За ним следовал Второй Украинский фронт со своим командующим маршалом Малиновским. В шеренгах сводного полка Второго Украинского фронта шагают 77 героев Советского Союза. Войска этого фронта, освобождая Украину, форсировали Днепр и первыми вышли к государственной границе СССР. Совместно с Третьим Украинским фронтом они блестяще осуществили Яско-Кишиневскую операцию, в ходе которой было окружено 18 вражеских дивизий, освобождали Румынию, Венгрию, Чехословакию, Австрию. И, наконец, самый южный из фронтов, Третий Украинский, с маршалом Толбухиным впереди. Замыкают победный марш моряки во главе с вице-адмиралом Фадеевым. В сводный полк ВМФ вошли представители Северного, Балтийского и Черноморского флотов Днепровской и Дунайской флотили. Штименко был доволен проведенной работой. Гигантский оркестр сопровождал движение войск боевыми маршами. Марши сменялись, но пауз не было, и вдруг на предельном «Фортиссимо» оркестр смолк. Эта единственная пауза кажется бездонной. Наконец, в какой-то настораживающей тишине рождается резкая дробь барабанов, и появляется колонна с двумя сотнями вражеских знамен. Полотенще почти волочится по мокрой брусчатке. Поравнявшись с бойцы делают поворот направо и силой бросают свою постылую ношу на камни Красной площади. Трибуны взрываются аплодисментами. Многие из присутствующих кричат «Ура!» А дробь барабанов все продолжается, и перед мавзолеем все растет гора, придаваемых позору вражеских знамен. Ради этой минуты стоило жить. Но вот опять заиграл оркестр: на площадь вступают войска московского гарнизона. Идет сводный полк наркомата обороны, за ним Военная академия, имени Михаила Васильевича Фрунзе, артиллерийская, механизация и моторизация, воздушные и все другие. После Академии мимо трибун на рысях проходит конница, стремительно проносятся артиллерия, танки и самоходные орудия. Парад длился два часа. Дождь лил, как из ведра, но тысячи людей, переполнивших Красную площадь, будто и не замечали его. Прохождение колонн трудящихся столицы из за непогоды было отменено, но к вечеру дождь прекратился, на улицах Москвы вновь воцарился праздник. Высоко в небе, в лучах мощных прожекторов, рейли, алые полотнища, величественно плыл сверкающий орден победа. На площадях гремели оркестры, выступали артисты, возникали массовые танцы. Советские люди заслужили такой праздник. Прием в честь участников Парада Победы состоялся на следующий день в Большом Кремлевском дворце. Кроме главных виновников торжества были приглашены видные ученые, конструкторы, писатели, артисты, весь цвет страны. Всего приглашенных было более двух человек. Тамада — по традиции молотов. Первый тост был провозглашен за бойцов и командиров Красной армии и военно-морского флота и за тех, кто погиб за победу. Затем последовали тосты за верховного главнокомандующего. Командующие фронтами и командармы, когда называли их фамилии, подходили к столу правительства и чокались там со всеми. Оркестр на хорах играл в это время туш или марш, Верховный главнокомандующий почти каждому говорил что-то. Когда подошло командование Первого Белорусского фронта в главе с Жуковым, Сталин демонстративно отобрал У Чуйкова рюмку, заменил ее другой побольше. Василий Иванович чокнулся с ним и выпил залпом. Штименко продолжил свой рассказ. Свою долю восторженных оваций получили и те, кому в годы войны довелось возглавлять отдельные виды наших вооруженных сил, рода войска и важнейшей службы военного ведомства. Вслед затем приветствовали председателя Президиума Верховного Совета СССР Калинина. Аплодисментами и заздравной чарой наградили маршалов Ворошилова, Буденова и Тимошенко, главного маршала авиации Новикова, маршала бронетанковых войск Федоренко, наркома военно-морского флота Кузнецова. Вспомнив о генштабе, назвали Антонова и меня. Мы тоже подошли к правительству, поздоровались со всеми и выпили за нашу победу. От души аплодировал зал работникам тыла Красной Армии и их неутомимому руководителю генералу армии Хрулеву. Особо отметили заслуги деятелей науки. Они были представлены здесь президентом Академии наук СССР Владимиром Леонтьевичем Комаровым, академиками Лысенко, Бойковым, Капицей, Зелинским, Богомольцем, Обручевым, Арбелли, Бардином, Виноградовым, Мещаниновым, Прянишниковым, Мусхилишвилле, Абрикосовым. Подняли бокалы за представителей передовой конструкторской мысли Яковлева, Шпитального, Грабина, Токарева, Дегтярева, Симонова, Илюшина, Микулина, микаяна Лавочкина, Блоховитинова, Швецова, Туполева, Климова. Последний тост «За здоровье нашего народа!» провозгласил Иосиф Виссарионович Сталин. «Не думайте, что я скажу что-нибудь необычное. У меня самый простой обыкновенный тост. Я бы хотел выпить за здоровье людей, у которых чинов мало и звания незавидны. За людей, которых считают винтиками великого государственного механизма, но без которых все мы, маршалы и командующие фронтами и армиями, говоря грубо «ни черта не стоим». Какой-либо винтик разладится и кончено. Я поднимаю тост за людей простых, обычных, скромных, за винтики, которые держат в состоянии активности наш великий государственный механизм во всех отраслях науки, хозяйства и военного дела. Их очень много. Имя им легион, потому что это десятки миллионов людей. Это скромные люди. Никто о них не пишет, званий у них нет, чинов мало, но это люди, которые держат нас, как основание держит вершину. Я пью за здоровье этих людей, наших уважаемых товарищей. Расходились мы из Кремля, когда последние лучи долгого июньского дня еще освещали главы Кремлевских соборов. 27 июня 1945 года был издан указ Президиума Верховного Совета СССР. Верховному главнокомандующему всеми вооруженными силами СССР Сталину Иосифу Виссарионовичу присвоить высшее воинское звание — генералиссимус Советского Союза. Подробности Константину Симонову рассказал маршал Конев. На заседании по Политбюро, где обсуждался этот вопрос, присутствовали Жуков, Василевский, я и Рокосовский, если не ошибаюсь. Сталин сначала отказывался, но мы настойчиво выдвигали это предложение. Я дважды говорил об этом и должен сказать, что в тот момент искренне считал это необходимым и заслуженным. Мотивировали мы тем, что по статуту русской армии полководцу, одержавшему большие победы, победоносно окончившему кампанию, присваивается такое звание. Сталин несколько раз прерывал нас, говорил «садитесь», а потом сказал о себе в третьем лице «Хотите присвоить товарищу Сталину генералиссимуса? Зачем это нужно товарищу Сталину? Товарищу Сталину это не нужно. Товарищ Сталин и без того имеет авторитет». Это вам нужны звания для авторитета. Товарищу Сталину не нужны никакие звания для авторитета. Подумаешь, нашли звание для товарища Сталина генералиссимус. Чан Кайши — генералиссимус, Франко — генералиссимус. Нечего сказать, хорошая компания для товарища Сталина. Вы маршал, и я маршал. Вы что, хотите меня выставить из маршалов? В какие-то генералиссимусы? Что это за звание? Переведите мне». Пришлось тащить разные исторические книги и статуты и объяснять, что это в четвертый раз в истории русской армии после Меньшикова и еще кого-то из Суворова. В конце концов, он согласился, но во всей этой сцене была очень характерная для поведения Сталина противоречивость, пренебрежение ко всякому блеску, ко всякому формальному чинопочитанию и в то же время чрезвычайное высокомерие, прятавшееся за той скромностью, которая паче гордыня. Молотов позднее скажет. Сталин жалел, что согласился на генерализмуса. И правильно, это перестарались. Каганович, Берия. Ну и командующие настаивали. Два раза пытались ему присвоить. Первую попытку он отбил, а потом согласился и жалел об этом. Одновременно Сталина уговаривали согласиться с присвоением ему звания Героя Советского Союза. Но здесь, свидетельству Молотов, Сталин проявил упорство. «Я такого мужества не проявил», — сказал Сталин, — «и не взял звезду. Его только рисовали на портретах с этой звездой. Сталин носил только одну звездочку, героя социалистического труда. Упорно предлагали одно время Москву переименовать город Сталин. Очень упорно. Я возражал. Каганович предлагал. Сталин возмущался». Так что Москва осталась Москвой. А 7 июля вышел указ Президиума Верховного Совета СССР об амнистии в связи с победой над Гильдеровской Германией. Этому предшествовало рассмотрение записки Молотова и Берии в Политбюро. Там предусматривалось. Второе. Поручить в декадный срок госплану товарищу Вознесенскому НКВД, товарищ Берия, в связи с освобождением из заключения по указу об амнистии свыше 680 тысяч человек, используемых в настоящее время на работах, разработать мероприятия по сокращению плана хозяйственных работ НКВД выполняющимися заключенными и представить свои предложения на утверждение Совнаркома СССР. Сам указ об амнистии предусматривал. В ознаменовании победоносного завершения войны с гитлеровской Германии 1. Освободить от наказания а. Осужденных к решению свободы на срок не свыше трех лет и к более мягким мерам наказания б. Осужденных за самовольный уход с предприятий военной промышленности и других предприятий, на которые распространено действие указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1941 года В военнослужащих, осужденных с отсрочкой исполнения приговора в порядке примечания второго к статье 28 уголовного кодекса РСФСР и соответствующих статей уголовных кодексов других союзных республик. Второе. Сократить наполовину остающийся срок наказания лицам, осужденным к лишению свободы на срок свыше трех лет, кроме осужденных за контрреволюционные преступления, хищение социалистической собственности, закон от 7 августа 1932 года, бандитизм, фальшиво-монетничество, умышленное убийство и разбой. Третье. Снять судимость. А. С осужденных к лишению свободы на срок не свыше одного года и к более мягким мерам наказания. Победителям свойственно великодушие.